В парке стояла ароматная прохлада. В густых ветвях липы мелодично высвистывала Иволга. «Скорей, ребята, скорей!» – с террасы дежурные девочки. «Молочко готово! Хлебец, кипяточек!» После первого завтрака рассыпались на игры. Кто куда. Играли в крокет, в лапту, горелки, в палочку-украдочку. Девочки поливали цветы, кусты клубники, огурцы, пололи гряды. Иван Петрович в сандалиях на босу ногу в рубахе «Апаш» запрягал купленную за 35 рублей кобылку, чтобы ехать на лесопильный завод, где он выклинчил бесплатно тесу. Мебели на даче очень мало. Ребята обедали кто на полу, кто на окнах. Надо сделать хоть какие-нибудь немудрящие столы, табуретки, скамьи и починить крыши на доме и на сарае, где кое-как ютились мальчики. С Иваном Петровичем поехали два крепких паренька – хозяйственный Ленька Пузик и бывший, теперь исправившийся, воришка Ивочкин Степан. Инженер Вошкин был в самое сердце уязвлен Емельяном Кузьмичем, сказавшим ему, что электрификацию дачи без больших капиталов осуществить нельзя. «А как же у нас на бумаге выходила Айлюли?» «На бумаге одно, а на деле, брат, другое». чтобы сгладить боль разочарования и удовлетворить изобретательский пыл мальчонки, Емельян Кузьмич совместно с инженером Вошкиным и прочими старателями установил на пруду ручной насос, подающий по желобам воду в город. Инженер Вошкин прибил к насосу ярлык. «Изобретение инженера знаменитого П.С. Вошкина». Но Иван Петрович этот ярлык сорвал, а с изобретателем, имел один на один беседу. «Ты слюнтяй, скверный зазнайка. Насос изобретен пять тысяч лет тому назад. Ты пыжишься и ходишь, как индюк. Чем же ты знаменит? Может быть, тем, что усы дёгтем наводишь? Ты такой же, как и все. Не лучше, не хуже». Пораженный инженер Вошкин Вдруг заплакал и своим убежал. Иван Петрович растерялся. Он почувствовал, что сделал промах, ему стало жаль мальчонки. Он разыскал его лежащим на соломе старого амшаника и горько плачущим. Иван Петрович, сгорбившись, влез в маленький амшаник зимнее убежище для пчел и погладив по спине лежавшего ничком парнишку, растроганно сказал: "Ну, изобретатель, не плачь." Ежели я обидел тебя, прости, брат. Мальчонка в раз затих, сердито повернулся, хотел куснуть руку оскорбителя, но, взглянув в добрые глаза Ивана Петровича, с новым, облегчающим плачем, стал его руку целовать. «Вы, пожалуйста, пожалуйста, не говорите никому, что я такой же, как и все, что я индюк!» Иван Петрович, успокаивая Павлика, Принялся объяснять ему, что он считает его превосходным и с исключительными способностями мальчиком. Он надеется, что Павлик выйдет на широкую дорогу труда, но все-таки он требует от него скромности. Зазнайство, форс, хвостовство, мнение о себе самом, что я, мол, всех переплюну, все дрянь, а я молодец это может озлобить окружающих, принизить их в своих же собственных глазах. Итак, прежде всего, Труд, труд и скромность. Инженер Вошкин сидел, кивал в знак согласия головой. В его груди по-детски еще хлюпали не совсем подавленные рыдания. Он, заикаясь, сказал, «Я думал изобресть шапку-невидимку, но из скромности на эту затею плюнул. Вот и молодец. Шапки-невидимки выдуманы в сказках. Ковер-самолет тоже сказка, а вот теперь летают». Иван Петрович не знал, что ответить. Он вынул записную книжку и сказал. «А хочешь, я покажу тебе арифметический фокус-покус?» «Ахнешь!» «Ой, а ну покажите, миленький!» Иван Петрович вырвал из блокнота страничку, подал мальчонке, спросил. «Карандаш есть? Пиши любое число». Мальчонка написал. Иван Петрович меликом взглянул на это число, Написал на отдельном клочке бумаги свое какое-то число, сунул бумажку в солому и прикрыл шляпой. «Пиши под ним другое». Написал «Теперь я сам напишу третье». «Теперь все три числа складывай, только тщательней, не ври». Через две минуты был готов проверенный ответ. Инженер Вошкин подал свои выкладки. «46 853 плюс...» 21 398 плюс 78 601 равно 146 852. 146 852, Иван Петрович. Долго считаешь. А у меня? Вот он ответ. Я уж знал его, когда ты еще первое число написал. Вот, тяни из-под шляпы. Мальчонка выхватил бумажку, там значилось. Сто сорок Удивленное лицо инженера Вошкина вытянулось, и волосы на затылке встопорщились. С боязнью, с удивлением он таращил глаза на Ивана Петровича и шепотом бормотал. «Ну, вот, как же, а?» Иван Петрович, улыбаясь и двигая бровями, дважды объяснил, сделал еще пример. Павлик едва передохнул от гордой радости. Провел по волосам рукой, как бы приводя себя в чувство, вскрикнул. «Дай! Дай мне, пожалуйста, бумажки!» Он бомбой выскочил из омшаника и, стремглав, куда-то скрылся. Удовлетворенно посмеиваясь, вылез и Иван Петрович. Мальчонка разыскал брившегося у себя в коморке Емельяна Кузьмича и с азартом огорошил его задачей. А Маркалавна, которой инженер Вошкин тоже загнул этот самый фокус, два дня ходила как помешанная. Она исписала целый карандаш, мудрила так и сяк, советовалась с Емельяном Кузьмичом. Тот в замешательстве разводил руками. Инженер же Вошкин держал себя торжествующей свиньей и на многократные приставания Маркалавны говорил ей, «Я человек скромный, я не задаюсь». Я не индюк какой-нибудь. Тут дело очень простое. К осени, наверное, сами додумаетесь. Тут все дело в цифре 9 и еще кое в чем. Вот в этой самой скромной голове он ударял себя ладошкой по лбу и с выражением превосходства всякий раз отходил прочь, высоко подняв плечи. Марколавна с глазу на глаз сказала Ивану Петровичу. А знаете что? «Я пришла к заключению, что Павлик гениален. Вы можете себе представить? Вы что-нибудь понимаете вот в этом?» Облизнув сухие губы, она подсунула заведующему таинственную задачу инженера Вошкина.